Исцеление двух слепцов Рассказ об исцелении Иисусом двух слепцов содержится только в Евангелии от Матфея. Это чудо происходит на обратном пути от дома Иаира после того, как Иисус воскресил его дочь. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом,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 В этом рассказе мы должны обратить внимание прежде всего на то, как слепые обращались к Иисусу. Выражение «сын Давидов» встречается в Евангелии от Матфея в самом начале и указывает не столько на происхождение Иисуса из рода Давидова, сколько на то, что Он обетованный Мессия. В Евангелии от Матфея об Иисусе неоднократно говорится как о сыне Давидовом. Народ спрашивает, не это ли Христос сын Давидов? женщина ханнианка обращается к Иисусу «Господи, сын Давидов!». В Иерихоне слепые взывают «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!». При входе Иисуса в Иерусалим народ приветствует Его криками осанна, сыну Давидову!». Выражение «сын Давидов» употребляется и в параллельных повествованиях двух других синоптиков. С одной стороны, мы можем воспринимать выражение «сын Давидов» в устах тех, кто обращался к Иисусу, просто как выражение почтения. Таким образом, они хотели подчеркнуть его происхождение из царского рода. С другой стороны, «сын Давидов» — наиболее распространенное наименование этого мессии, прихода которого с нетерпением ожидал народ израильский. Спор Иисуса с Иудеями о значении имени «сын Давидов» имеет прямое отношение к пониманию роли и значения Мессии. Следовательно, называя Иисуса сыном Давидовым, люди признавали его мессианскую роль. В более поздних комментариях, имеющих аллегорический характер, выражение «сын Давидов» противопоставляется выражению «сын Божий». По мнению Оригена, употребление этого выражения указывает на духовную слепоту, которая соответствует слепоте физической. Этому толкованию следует Марк Подвижник. «Слепец, взывающий и кричащий Сыне Давидов, помилуй меня!» — это молящийся телесно и еще не имеющий духовного знания. Когда же слепой прозрел и увидел Господа уже не сыном Давидовым, но сыном Божиим, исповедал его, поклонившись ему». Во-первых, однако у Марк-подвижника в один общий образ сливаются два разных персонажа. Во-вторых, в устах тех, кто обращался к Иисусу за помощью, выражение «сын Давидов» могло быть синонимично выражению «сын Божий», или, по крайней мере, очень близко к нему по смыслу. И то, и другое указывало на Иисуса как «мессию». Оригиналистическая традиция понимания выражения «сын Давидов», как и многие другие аллегорические толкования тех или иных выражений и событий евангельской истории, лишена исторической достоверности. Почему Иисус не сразу обратил внимание на двух слепцов, шедших за ним по дороге и взывающих о помощи? Возможно, он не хотел, чтобы чудо стало явно для других. Это подтверждается и тем, что, совершив исцеление, он запрещает им разглашать его. Чудо относится к тому периоду служения Иисуса, когда он еще заботился о том, чтобы молва о нем не распространялась широко. Войдя в дом, Иисус прежде всего удостоверяется в вере слепцов в его способность совершить чудо. Затем он прикасается к их глазам и говорит, «По вере вашей да будет вам». Исцеление происходит через его прикосновение и слово. А дальше повторяется история, которую мы помним по исцелению прокаженного. Ему Иисус сказал, «Смотри, никому ничего не говори», а он выйдя начал провозглашать и рассказывать о произошедшем, так, что Иисус не мог уже явно войти в город». В рассматриваемом эпизоде Иисус строго приказывает прозревшим слепцам «Смотрите, чтобы никто не узнал», а они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Как и в случае с прокаженным, в действиях прозревших мог отсутствовать злой умысел. Они разглашали чудо потому, что были сами потрясены им».